Рядов лично проследил, чтобы комнату отдыха обставили новой мебелью с небольшим встроенным холодильником. Выбрал хорошие копии известных картин импрессионистов, призванных свидетельствовать об интеллектуальных запросах хозяина. Он предполагал, что здесь побывают и Сосновский, и Ранин. И хотя не ему было с ними тягаться, но все-таки... Прядов и Валерия пили чай с сушками и неторопливо беседовали. Собственно, Прядов вроде бы отчитывался перед Валерией. Ему и самому было важно прикинуть, что уже сделано и где допущены прорехи. «85 заявлений об уходе по собственному желанию», — сообщил он Валерии. «Но хорошо уже то, что половину из них — Написали люди пенсионного возраста. Марьева их не трогала, даже привечала. Но избавляться от этого балласта все равно надо. «Да, не было бы счастья, да несчастье помогло», – пошутила Валерия. «Ты, Григорий, ведь знаешь, что во многих газетах не берут на работу тех, кому больше 35, и прошлое заслуги не в счет». «Да, в России время молодых», — философски заметил Прядов, очевидно, причисляя к новому поколению и себя, хотя ему было уже за четыре десятка. «Никого не держи, пусть идут. Сосновский прав, столько людей редакции не нужно», — уверенно сказала Валерия. «Сосновский выделяет полмиллиона баксов», на полную компьютеризацию газеты. От рабочего места журналиста до вывода пленок. Уже подписан контракт с японцами о поставке техники в кратчайшие сроки. Они же будут ее монтировать, запускать. Значит, вся газета будет делаться на компьютерах? Именно. Журналист у себя в кабинете набирает материал и не отрывая зад от стула, передает его в секретариат, где он попадает на нужную полосу и в нужное место. Если материал получился больше отведенной ему площади, компьютер выставит хвост. Рубите его, подгоняйте. Ну, я, конечно, объясняю примитивно. Мне и самому придется многое осваивать заново. Но никуда не денешься. Эпоха компьютеров, электроники... Когда я сообщу коллективу, что банк дает полмиллиона для перехода на современную технологию, я думаю, все потянут руки за акционерное общество. Сколько времени займет установка и наладка компьютеров? Специалисты считают, что от двух с половиной до трех месяцев. Ой, так долго, разочарованно протянула Валерия. Дело очень сложное. Тонкая, а газета у нас мощная, ежедневная. А что же мы все это время будем делать? Ха, сосновский гений. Он предлагает такой план. Потянуть еще пяток дней. Ну, а вось наберется еще десяток заявлений об уходе. Желающих уйти мгновенно рассчитаем и скажем им «пока». После этого проведем собрание акционеров и возобновим выпуск газеты. Пусть идут параллельно два процесса. Выпуск по старой технологии и монтаж новой компьютерной базы. Наладим обучение людей, переквалификацию. Ой, ну ведь это же очень тяжело. Надо выдержать. Останется почти сотня сотрудников. — Более чем достаточно. Ну, конечно, уровень газеты временно снизится, но это все же лучше, чем вообще не выходить в свет. Если газета долго не появляется в киосках и у подписчиков ее забывают. Сосновский говорит. — Слушай, у тебя Сосновский прямо как бог. Хоть молись на него, — перебила Прядова Валерия. — Так и есть. — без особой радости подтвердил Прядов. Он для нас больше, чем Бог. Пусть Господь простит меня за такие слова.